греко-римский писатель I-II веков нашей эры Плутарх пишет в трактате «Застольные беседы» «Съедобные дары моря не только вкусны, но и полезны. Они обладают качеством мяса, но не так обременяют желудок и легко перевариваются и усваиваются». Автор при этом апеллирует к своим сотрапезникам, греческим врачам, которые... Постоянно назначают своим больным рыбное питание как самое легкое. Впрочем, рыбу рекомендовали при некоторых болезнях еще врачи школы Гиппократа в V-IV веках до нашей эры. В приписываемом Гиппократу трактате о диете говорится, что если у пациента сила воды преодолевается огнем, то ему следует вместо хлеба употреблять так называемую мазу, кашу из муки, оливкового масла, соли, меда и воды, а вместо мяса – рыбу. Тем же, у кого вода еще больше преодолена огнем, и кто в результате этого печального обстоятельства по необходимости склонен к мечтанию, врач во избежании мечтаний советует есть мазу, но не крутую. Вареные овощи, исключая те, которые расслабляют и маленьких рыб с соленой подливкой. Им же он рекомендует пить воду, если могут. Если же пациент абсолютно не приемлет воду, ему можно пить мягкое и белое вино. Диет придерживались люди не только склонные к мечтаниям, но и склонные к спорту. Историк философии Диоген Лаэрдский в начале III века нашей эры пишет, что борцы в древности укрепляли тело сухими смоквами, мягким сыром и пшеничным хлебом. Но позднее Пифагор, по слухам, первый стал держать борцов на мясной пище. Авторам настоящей книги не вполне понятно, почему мудрец шестого-пятого веков до нашей эры Пифагор, более известный своими научными и философскими трудами, чем подвигами на полестре, стал вмешиваться в спортивную диету. Впрочем, Диоген Лаерцкий тоже выражает сомнение, что имелся в виду философ Пифагор, и допускает мысль, что мясное питание для спортсменов было учреждено неким Пифагором-умастителем. Что же касается знаменитого философа, то Диаген пишет о нем. «Философ запрещал даже убивать животных, а тем более ими кормиться, ибо животные имеют душу, как и мы». Такой он назвал предлог, на самом же деле, запрещая животную пищу, он приучал и приноравливал людей к простой жизни, чтобы они пользовались тем, что нетрудно добыть. Ели невареную снеть и пили простую воду, так как только в этом здоровье тела и ясность ума. Правда, о том, что дозволял и что запрещал есть своим последователям Пифагор, имеются противоречивые сведения. Тот же Диагент сообщает, что Пифагор заповедал не есть три вида рыбы – краснушку, чернохвостку и морскую ласточку, а также воздерживаться от сердца, от матки и от бобов. Диаген пишет, «Сам же он, как повествуют некоторые, довольствовался только медом или сотами или хлебом, вина в дневное время не касался, на закуску обычно ел овощи вареные и сырые, а изредка рыбу. В излишествах он никогда не был замечен ни в еде, ни в любви, ни в питье, и живых тварей никогда не приносил в жертву. Разве что, по некоторым известиям, только петухов, молочных козлят и поросят, но никак не агнцев. Впрочем, Аристоксен уверяет, что Пифагор воздерживался только от пахотных быков и от баранов, а остальных животных дозволял в пищу. Таким образом, вопрос о том, могли ли пифагорейцы есть мясо, остается открытым. Хотя большинство авторов все-таки склоняется к тому, что Пифагор заповедовал своим ученикам строгое вегетарианство. Да подлинно известно лишь, что великий философ категорически запрещал своим последователям есть бобы. Но возможные причины этого тоже называются самые разнообразные. Диоген сообщает, от бобов воздерживаться Пифагор велел то ли потому, что они подобны срамным членам, то ли вратам Аида, то ли потому, что они одни неколенчатые, то ли вредоносны, то ли подобны природе целокупности, то ли служат власти немногих, ибо ими бросают жребий. Кроме того, Диоген допускает, что Пифагор велел воздерживаться от бобов, ибо от них в животе сильный дух, а стало быть, они более всего причастны душе. «И утроба наша без них действует порядочнее», а от того и сновидения приходят легкие и бестревожные. Философ Порфирий во второй половине третьего века нашей эры, написавший книгу «Жизнь Пифагора», приводит и другие мотивы. Бобов он запрещал касаться все равно как человеческого мяса. Причину этого, говорят, объяснял он так. «Когда нарушилось всеобщее начало и зарождение», многое в земле вместе сливалось, сгущалось и перегнивало. А потом из этого вновь происходило зарождение и разделение. Зарождались животные, прорастали растения, и тут-то из одного и того же перегноя возникли люди и проросли бобы. А несомненные доказательства этому он приводил такие – Если боб разжевать и жвачку выставить ненадолго на солнечный зной, а потом подойти поближе, то можно почувствовать запах человеческой крови. Если же в самое время цветения бобов взять цветок, уже потемневший, положить в глиняный сосуд, закрыть крышкой и закопать в землю на 90 дней, а потом откопать и открыть, то вместо боба... В нем окажется детская голова или женская матка. Кроме бобов запрещал он употреблять в пищу и разное другое – крапиву, рыбу-триглу, да и почти все, что ловится в море. Есть бобы Пифагор не рекомендовал даже животным. Парфирий пишет «В таренте он увидел быка на разнотравье, живавшего зеленые бобы» подошел к пастуху и посоветовал сказать быку, чтобы тот этого не делал. Пастух стал смеяться и сказал, что не умеет говорить по бычьи. Тогда Пифагор сам подошел к быку и прошептал ему что-то на ухо, после чего тот не только тут же пошел прочь от бобовника, но и более никогда не касался бобов, а жил с тех пор и умер в глубокой старости в таренте при храме Геры где слыл священным быком и кормился хлебом, который подавали ему прохожие. Запрет, наложенный Пифагором на бобы, касался не только их употребления в пищу. К злополучному овощу нельзя было даже прикасаться. Это, согласно преданию, и послужило причиной гибели философа и многих его учеников. Диоген Лаерцкий сообщает «Погиб Пифагор вот каким образом». Он заседал со своими ближними в доме Милона, когда случилось, что кто-то из недопущенных в их общество, позавидовав, поджег этот дом. Пифагора схватили, когда он выходил. Перед ним оказался огород, весь в бабах. И он остановился. «Лучше плен, чем потоптать их», — сказал он. «Лучше смерть, чем прослыть пустословом». Здесь его настигли и зарезали. Здесь погибла и большая часть его учеников, человек до сорока. Спаслись лишь немногие. Пифагор, если не считать его сложных отношений с бабами, возможно, не мучил себя и своих последователей слишком строгими диетами. Известно, что он пользовался специальными средствами от жажды и от голода, рецепты которых сохранил для нас порфирий. Средство от голода, судя по входившим в него достаточно калорийным продуктам, действительно должно было действовать безотказно. Оно состояло из макового семени, сезама, оболочки морского лука, отмытого до того, что он сам очищал все вокруг, из цветов асфоделя, листьев мальвы, ячменя и гороха, нарубленных равными долями и разведенных в геметском меду. Средство от жажды, судя по составу, тоже должно было помогать скорее от голода. Оно приготовлялось из огуречного семени, сочного винограда с вынутыми косточками, из кориандрового цвета, семян мальвы и портулака, тертого сыра, мучного просева и молочных сливок, замешанных на меду с островов. Действительно ли оно помогало от жажды, авторам настоящей книги неизвестно поскольку они так и не удосужились его приготовить. Конечно, семена мальвы и цветы кориандра достать не так уж и трудно, но это требует некоторых усилий. Что же касается меда с островов, он и вовсе малодоступен.